Юлия Кажанова. «Наследница 2». Читает Марина Черенкова. Глава первая. В гостях у императрицы драконов, конечно, было хорошо, но мое дело не ждало, поэтому на следующий день мы отправились в город Ферос, где сейчас шел второй этап отбора невест. Мари сказала, что судьи задержатся еще на один день, так что у нас был шанс успеть на отбор. Камила была уже в предвкушении новых испытаний. Впрочем, как и я, одна лишь парочка хмурых мужчин смотрела на нас недовольно. Идея, хоть и с ненастоящим отбором, им не нравилась. Покачав головой, отправилась собираться. Несмотря на дорогие подаренные наряды, мы выбрали самые простые, так как мое измученное платье просто куда-то пропало. Когда я спросила, куда его дели, Люк лишь довольно пожал плечами. Ясно. Или выбросили, или сжег, чтобы наверняка... Пришлось нарядиться в темно-синюю юбку с вышивкой в виде вензелей по подолу из серебряной нити. К ней шла белая блузка с длинными рукавами-фонариками. И все бы хорошо, но эта блузка держалась на плечах, открывая ключицы. И если на мне самой она смотрелась шикарно, то вот на моем костлявом мороке не очень. Но что поделать, это были самые скромные вещи. Камила же решила поразить судей, так что оделась в розовое пышное платье. Настроенной девушке оно смотрелось восхитительное. Эдакая воздушная фея. А вот на толстушке теперь подруга была забавным пирожным из взбитых сливок. Чтобы не шокировать общественность раньше времени, мы решили добраться до места испытания в собственном облике, правда под плащами, чтобы вопросов не возникло. А потом за углом мы изменимся. Нас вряд ли кто заметит. Город, как мне сказали, огромный. Анастасия была так щедра, что открыла портал прямо в город. Я бы и сама смогла нас переместить, но открыть портал туда, где я не была ранее, очень сложно. Город встретил нас суетой и шумом. Первое, что бросилось в глаза, так это, что здесь были не только люди. Я впервые видела девушек-эльфиек, демонез и самих демонов, которые гордо ходили по улицам, а за их спинами виднелись крылья. Кстати, а где у моего демона крылья? Задумчиво посмотрела на Люка, который сразу понял, что меня волнует. Весело подмигнул и пошевелил плечами, а я увидела огромные черные крылья, которые неожиданно появились. «Как?» — воскликнула, подбегая к нему. Уж слишком было любопытно, как я могла их раньше не заметить. «Я могу их призывать и прятать. Это часть моего дара», — довольно сообщил он, весело наблюдая, как я аккуратно провожу ладошками по кожаным красавцам. «А летать ты умеешь?» «Конечно! И тебе с радостью покажу небо на закате. Поверь, это ни с чем не сравнимое зрелище!» Шепнул он, привлекая меня к своей груди и закрывая нас ото всех своими мощными крыльями. «Я покажу тебе весь мир, Диана. Только дай шанс. Не бойся меня!» Его дыхание касается щеки, а по телу пробегают мурашки. «И да, мне нравится!» «Не дави, и ты получишь свой шанс!» Даю ответ и получаю быстрый поцелуй в губы. «Ты не пожалеешь!» «Слушай, а удобные штуки! Захотел кого полапать, раз и закрылся! Надо и себе демона искать!» Задумчиво сообщила подруга, на что мужчины весело усмехнулись. Тирон предложил мне локоть, и я приняла его. Зачем шарахаться, если и саму тянет к ним? Люк шел рядом, в то время как подруга так и норовила убежать вперед. Перед нашим пароходом разбегались все, глядишь, еще задавит, не откачаешь. Рик привычно скрутился змейкой на моей шее и предпочитала оттуда наблюдать за событиями, лишь иногда хмыкая. Пока мы искали, где же проходит испытание невест, я рассматривала город. И да, он был в разы больше предыдущего и богаче. Красивые и яркие вывески с дорогими товарами так и манили, Аппетитные запахи свежего хлеба и цветов летали повсюду. Дома высотой уже в пять этажей встречались чаще, а какие здесь были красивые храмы. Сразу видно, что боги в почете. Огромное здание с белыми колоннами и куполами привлекло внимание. Мраморная лестница вела прямо к огромным статуям, которые были видны даже с улицы. Множество свечей и цветов украшали здание изнутри. Дальше шли дорогие дома и гостиницы, и выполненные они были не хуже, чем сам храм. Красивые дома с росписью, колоннами, балкончиками и пышными цветниками бросались в глаза. Рублевка местного значения. Камила тоже весело оценила местных богачей. Город не состоял лишь из домов. Здесь были и парковые зоны, и прогулочные аллеи. Красивые дома с ухоженными садиками встречались довольно часто. Но больше всего мне понравилось, что здесь были и тротуары, по которым можно было спокойно идти, не боясь, что тебя снесет спешащий всадник или телега. Надеюсь, этот прогресс скоро дойдет и до других городов». «Диана, ты словно ребенок», — усмехнулся Люк, беря меня за руку. «Это почему?» «Ты на все смотришь чуть ли не с открытым ртом», — усмехнулся он. «Но я ведь впервые вижу это». «Ваш мир мне пока не знаком, хочу попутешествовать, когда все закончится, посмотреть, что тут да как», — поделилась своими планами и увидела одобрение на их лицах. «Отличная идея! Я покажу тебе эльфийское королевство. Думаю, оно тебе очень понравится», — сказал Тирон нежно и поцеловал пальчики на руках. «Империя демонов не хуже, так что с меня тоже экскурсия», — добавил люк и поцеловал пальчики на другой руке. «Какие же они!» «Кажется, мы пришли», — объявила Камила, резко останавливаясь. От столь резкого торможения я чуть не врезалась в нее, благо четыре крепкие руки удержали. Прямо перед нами была просто огромная толпа, которая гудела и шумела. Временами слышались смешки и крики. «Давай следующую!» «Слабачка!» «На выход!» «Жесткая публика!» «Интересно, что же там происходит?» Пока нас не заметили, камень сменила нам обличие, а мои мужчины нехотя отошли в сторону. Осмотревшись повнимательнее, увидели очередь из девушек, которая медленно, но двигалась. А вот это то, что нам нужно. Похоже, там идет запись претенденток. Мы спокойно подошли и встали в очередь. Глаза красоток надо было видеть. Настолько они были огромные. Удивление и отвращение разом были написаны на их лицах. «Девушки, очередь в монастырь!» «В другом месте!» — ехидно выдала высокая брюнетка с четвертым размером груди. «Да нет, мы там, где должны быть!» — ответила Камила, выпячивая свой шестой размер. «Неужели принцессы решили стать? Ты хоть себя в зеркало видела, уродина?» «Уродина или нет, но я умею читать. В правилах на отбор четко написано «Дева с сильным даром», про красоту ни слова». Так что, если твой предел зажечь свечку, уходи сразу, потому что я гораздо сильнее, — гордо сообщила Камила, и я уже была готова ей аплодировать. Это мы еще посмотрим. Да и это лишь часть отбора. Стоит принцу увидеть тебя, как ты вылетишь отсюда, как пробка. Да он так влюбится в меня, что и отпускать не захочет. А вот эта подруга сообщила слишком самонадеянно. Если она захочет принца, придется раскрыться. Хотя у всех свои вкусы, глядишь и на нашу пышечку, засмотрится. В очереди мы простояли недолго, что меня очень удивило. В прошлый раз перед нами было всего 10 девушек, и мы почти час прождали. Сейчас же было более 30, но тут и 40 минут не прошло. Какое же там испытание? Гадать долго не пришлось, так как случай узнать скоро представился. Итак, что мы имеем? Если в прошлый раз было всего четыре судьи, сейчас же предстояло пройти мини-квест. Первое испытание — странная арка, которая светилась либо белым, либо черным. Дальше шел стол с пятью шариками и грозным мужчиной, который стоял рядом и что-то записывал. И третье испытание — полупрозрачная стена. Это все, что я увидела, так как ту часть загораживал магический купол. Получилось, что девушки ничего не видели, зато толпа развлекалась знатно. Пару раз я даже слышала крики отчаяния и страха от девушек. «Да что там происходит?» Переглянулись с подругой и пожали плечами. «Не думаю, что меня можно чем-то удивить, так что сохраняем спокойствие и идем дальше». Так как Камила была впереди, ей представился случай первой начать шокировать судей. Подойдя к столу регистрации, на нас опять не посмотрели, а лишь устало сказали. «Покажите ваш номер», — вымученно выдал мужчина в голубой мантии. Подруга без вопросов протянула листок, который нам дали еще при прохождении первого испытания. Мужчина взял листок и стал искать номер в своей книге. Не знаю, что он там вычитал, но удивленные глаза все же поднял. «Вы живы?» – изумленно спросил, смотря на девушку. «Конечно! Даже не надейтесь, что какой-то костер помешает мне пройти испытание!» Гордо ответила Ками, а мужчина лишь удивленно хлопал глазами. «Да, конечно, я сообщу вашей охране, что вы живы. Прошу, проходите!» Залепетал, быстро делая пометку на листе и отдавая его обратно. «Прошу, начинайте испытание!» Камила забрала листок и отправилась к арке. «Смотри, сейчас не пройдет испытание. Уверена, что она уже была с мужчиной!» Посмеивались девушки позади меня. «Так это испытание на чистоту...» Тогда вас, девушки, ждет разочарование, так как подруга спокойно прошла арку, которая загорелась белым светом. Даже толпа удивленно ахнула. «Э — -э, девушка, вы тоже участвуете? — раздался шокированный голос регистратора, и я наконец-то повернулась к нему, протягивая свой листок. — Конечно, почему бы не рискнуть? И так мило улыбнулась корявыми зубами, бедненького аж передернула. — Вы уверены? — А что, не гожусь в невесты? «Да я просто чудо в этом цветнике!» — шутя сказала, пока он нехотя, но принял мой листок. «Скорее сорняк! Но дело ваше!» «Вот наглец! Не все цветы показывают свою красоту сразу!» — серьезно сказала, отчего он удивленно поднял глаза. «Перед тем, как высказывать свое мнение, думайте впредь, ведь перед вами может быть и будущая королева. Мало ли, насколько она окажется злопамятной!» Быстро забрала листок, после чего, не глядя на опишившего мужчину, прошла к арке. «Надо ли говорить, что мое появление было фееричным? Даже без фанфар меня заметили. Еще бы! Передо мной были красотки, а здесь я, такая распрекрасная!» «Топай домой, убогая!» «Ты местом ошиблась!» Толпа кричала, и каждый шаг давался мне все тяжелее. Мысль о моем дальнейшем участии таяла на глазах. «Может, развернуться и уйти?» «На кой черт я буду позориться?» Но тут неожиданно раздались и другие голоса. «Покажи им, красотка! Леди Диана, вы лучшая!» От таких слов я удивленно повернулась и увидела наших охранников каравана, которые уже прибыли и подбадривали меня. «Давай, девушка, покажи всем, что не только красота нужна!» кричала девушка в первом ряду. Взглянула на нее и поняла, что чем-то мы похожи. Она не горбатая и не страшная, но шрам на лице от ожога портил личико. Нелегко ей пришлось. Но я видела, какими яркими глазами она смотрела на меня, впрочем, как и другие девушки, которые не были писанными красавицами. Теперь я поняла, что стала символом для тех, кто побоялся принять участие из-за своего несовершенства. Я не красотка, но это и не требовалось. Любая может рискнуть. Поэтому гордо подняла голову и с улыбкой прошла арку, которая загорелась белым цветом. Толпа просто взорвалась аплодисментами. Дальше шли странные шарики и хмурый мужчина в черном. «Протяни руку и призови свою магию», — устало сказал он, смотря на шары. Пожав плечами, сделала, как просили. Сперва ничего не происходило, но потом один шар загорелся огнем и воспарил к нашим лицам, как и еще один шар, который стал серебряным. «Два дара и таких сильных?» Неожиданно восхищенно сказал он и посмотрел на меня. Чуть вздрогнул, но сохранил серьезное лицо. «Вы прошли испытание. Проходите», сказал он, пропуская меня к куполу с таинственной стеной. Подойдя ближе, заметила двух охранников, которые меня притормозили. «Подождите, еще предыдущая претендентка не закончила», сообщили они, а я вспомнила, что сейчас Камила должна проходить испытание. «Странно, что-то там очень тихо», — сказал один парень другому. «Может проверить?» — предложил тот, что справа. «Зачем? Ты ее видел?» «Уверен, эта девушка пройдет испытание. Если не магически, то своей тушкой задавит», — усмехнулся тот, что слева. И как по заказу я слышу голос Камилы. «А ну иди сюда, будем знакомиться!» А потом мужские крики и рев животных. Она их режет там, что ли? Толпа, которая следила за этим, просто взорвалась смехом. «А ну, стоять!» — кричит подруга, и я ощущаю порыв ветра и слышу крики. Благо, не ее. «Прошла!» — кричит незнакомый голос, и толпа аплодирует. Интересно, что там происходило? Но вот охранники пропускают меня, и я вижу еще одного судью в белом плаще, который стоит с краю и смотрит в свой блокнот. Передо мной стоит стена, отливая радужными бликами. И что в этом ужасного? Почему девушки кричали? «Подойди к стене и положи руку. Когда стена тебя отпустит, отойди от нее и приготовься». Наконец-то дал инструкцию судья. Опасливо посмотрела на странный объект, но все же подошла и положила руку. Она вошла в стену, словно в толщу воды. Дернула. Не отпускает. «Не паникуем». Посмотрела на толпу и увидела взволнованные взгляды Тирона и Люка, которые стояли почти впритык к куполу, а за ними и знакомая охрана. Они спасут. Да и что такого страшного может произойти на испытании? Почувствовала тепло в ладони, утопленной в стене, но оно быстро пропало, и моя рука освободилась. Отошла на пять шагов и приготовилась к неизвестности. Стена вдруг стала мутной, а полупрозрачный купол, который теперь постепенно накрывал меня, стал увеличиваться, чем удивил судью и зрителей. «Нехорошо!» — кричало подсознание, и я стала отходить еще дальше. Вдруг из стены появился мужчина, внешне очень похожий на бандита, он держал в руке меч. За ним появился еще один, и еще. Вскоре стали выходить и страшные звери, не только волки с двумя головами, но и огромные змеи, ледяные коты, даже странная черная осьминожка вывалилась. Чем больше появлялось неизвестных гостей, тем страшнее мне становилось. Это что еще за испытание? «Диана, это стена истины. Она показывает твою силу», вдруг прошептал Рик на ушко. «И как она показывает мою силу? «Кто это вообще такие?» – пропищала таращась на еще с десяток мужчин, которые стали надвигаться на меня. «Стена выдает противников, которых ты можешь победить. Она не показывает саму силу. Это ты должна показать ее. Тебе выдали противников, с которыми ты должна справиться, если, конечно, достойна той силы, что есть в тебе». Последнее предложение мне не понравилось. Я ведь не боевик, да я вообще колдовать не умею. Как мне сражаться, я же не умею. Верь в свою магию, она поможет. Давай, Диана, ты же принцесса древнего королевского рода. Вы все были истинными воинами и бойцами. Только последние слова слетели с гуприка, как началась самая настоящая бойня. Вся толпа мужчин и странных существ разом кинулись на меня под крики толпы и судьи. «Щит!» — призвала магию и меня накрыла огненным куполом. Те, кто ударялись об него, вмиг сгорали, оставляя после себя горстку пепла. Купол, конечно, хорошо, но и существа эти глупыми не были. Как только те, кто стоял впереди, сгорели, остальные отступили и стали бить по мне магией. «Это плохо!» «Ой, как плохо. Если дело так и дальше пойдет, я просто не удержу щит. Мне нужно напасть. Ну как?» «Верь в свою магию. Призови ее. Ты не одна, Диана. Помни это», — шептал Рик, и я решила рискнуть. Под удивленные взгляды сотни глаз я сажусь на землю и закрываю глаза, удерживая купол. Погружаюсь в себя и вижу знакомую ярко сияющую звездочку. «Помоги!» — шепчу, зовя ее но она не движется, а все так же стоит на месте и продолжает светиться, грея меня своим теплом. Магия. А что, если я должна призвать не только свою магию? Рик сказал, что я не одна. Может, и магия передается по наследству, а это значит, только мысль сформировалась, как я позвала своих предков, тех, в ком текла и моя кровь. Помогите! Крикнула в неизвестность и неожиданно получила отклик от яркой звездочки, которая стала приближаться. Открыв глаза, увидела, что мой купол стал расти, оттесняя противников. Знакомая звездочка появилась перед глазами, чтобы вспыхнуть ярким светом и показать мне незнакомого мужчину лет пятидесяти. Еще не совсем седые волосы были сплетены в хвост, черные брюки и белая рубашка казались простыми, но взглянув в его лицо, можно было легко понять, что это непростой человек. Сила и власть так и веяла от него, а еще знакомое тепло. Знакомые карие глаза с красными всполохами, которые я вижу каждый день, смотря в зеркало, поражали, а мягкая улыбка на довольно красивом, хоть и полупрозрачном лице, располагала к себе. «Здравствуй, правнучка! Как же долго мы тебя ждали!» Ласково сказал он, подлетая ко мне. И хоть я не ощутила крепких объятий, но чувства радости, тепла и нежности обрушились на меня — а после я увидела их. Десятки незнакомых мужчин и женщин стали возникать из ниоткуда и с такой нежностью смотреть на меня, а я поняла, что знаю их всех. Но откуда, если только они не... «Ты дома, родная, теперь ты с семьей», шептал мужчина, и от этих слов по телу растекалось тепло и умиротворение. Теперь я знала, что его слова — это правда.